дворник приблизился к потерпевшему посмотрел на него с высоты своего немалого роста и философский изрек кто чужая двора ходит по рылу получает ты чужая двора не ходи ты улица ходи по рылу не получишь ну как ходить то можешь вроде могу неуверенно ответил игорь услышав в вопросе дворника участие. — А можешь ты ходить, так ходи отсюда, — произнес дворник. — Нам своих дрочливых хватает. Генка Шайтан меня не бил, Брыкина не бил, Иван Ивановича не бил, тетю Алию не бил, он тебя бил. Давай ходи на улицу, Генка никого бить не будет. Окончательно убедившись в жестокости и несправедливости рода человеческого, Игорь Селезнев с трудом поднялся на ноги и побрел прочь из негостеприимного двора. На улице прохожие старательно обходили его, а какая-то приличная у вида старушка, обернувшись, проговорила с большим чувством. — -и, и как же народ-то пьет! Как же пьет! Это же просто с неимоверной силой пьет! Игорь зло покосился на старуху, сплюнул прямо на тротуар с сгусток крови. Бабку как ветром сдуло. Голова сильно кружилась. Чтобы немного передохнуть, Игорь свернул в небольшой зеленый сквер, где на скамейках чесали языками активные пенсионерки и жизнерадостные молодые мамаши с яркими импортными колясками. Однако на дальней дорожке сквера прохаживался задумчивый милиционер, который тут же двинулся навстречу подозрительному гражданину со свежими следами побоев на лице. Чтобы избежать встречи за стражем порядка, Игорь вышел из сквера и, пройдя еще метров двести по улице, свернул в какой-то неказистый переулок. Голова кружилась и гудела, как пивной котел. Игорь, не в силах больше бороться с подступающей дурнотой, опустился на брошенный возле задней двери продуктового магазина ящик, привалился спиной к стене и прикрыл глаза. Темнота мягко обволокла его, и он отключился. Пришел в себя он от холода и от боли во всем теле. Все мышцы затекли от неудобного положения, синяки и ушибы ныли по-страшному. В голове гремели товарные составы и стучали отбойные молотки. Игорь с трудом приподнялся. У него было такое ощущение, как будто по нему проехала танковая бригада. Ощупав свои карманы, он с каким-то странным удовлетворением обнаружил что за время беспамятства его обворовали. Хотел посмотреть на часы, чтобы узнать, сколько времени, сколько времени он был без сознания, но часы тоже украли. По темноте, безлюдью и тишине было ясно, что стоит уже глубокая ночь. Даша еле успела. Она заметила Лизу, входящую в вестибюль станции метро «Маяковская», Чудом отыскался в сумке жетончик, и Даша побежала по эскалатору, не особенно заботясь о конспирации. Мужа в обозреваемом пространстве не наблюдалось. Мелькнула у Даши по этому поводу какая-то мысль, но она не стала расстраиваться. Может, Игорь решил бросить слежку, считая это занятие неперспективным. Даша же была полна решимости довести начатое дело до конца. Она вошла в тот же вагон, что и Лиза, не особенно скрываясь. Такие женщины, как Лиза, не обращают внимания на скромных домохозяек в дешевых кофтах из серой марли. У них никогда не может быть с такими ничего общего. Даша смогла разглядеть ее как следует. Если отбросить все личное и посмотреть на блондинку непредвзято, покажется ли она красивой? Нет, — ответила себе Даша. Красивой ее не назовешь. Скорее ослепительной. Слепит издалека, как фары у автомобиля. Вблизи же ничего особенного. Ну, холёная, конечно, хотя тоже не совсем. Ведь она работает, следовательно, времени у неё не так много. Всё-таки чем она могла заинтересовать Игоря? Скорее всего, своей внешней недоступностью. Мужчине всегда хочется покорить недоступную вершину. Потом он начинает очень себя уважать. Внезапно Лиза резко обернулась, очевидно почувствовав посторонний взгляд».